глава двадцать первое нет ни о чем я тогда не подумал я даже не вспомнил что прошлой ночью вишни также оказа в лапах колдуна некогда было проводить параллели издав бешеный боевой клич на самом деле воп ужаса я выставил вперед меч и ринулся на чудовище болотище было выше крепче сильнее меня но я готов был биться с ним до конца рубить клинком рвать голыми руками чудище проворно отклонилось от нелепого взмаха но ослабило хватку Вишня упала на траву, хрипя отползла в сторону. Но радоваться было рано. Монстр дотянул щупальца до моего плаща, зацепил, поволок к себе по колючкам. Я понял, если болотище прижмет меня к земле, все будет кончено. Пытаясь садануть по мохнатым лапам, я промахнулся. Несмотря на габариты, чудовище оказалось ловким. Погибнуть в жирном пупырчатом брюхе мне вовсе не улыбалось, и я вскинул клинок. «Бей болотище по зубам!» В воспаленной памяти всплыло давнее отцовское наставление – Коричневые зубы чудище клацли рядом. Пасть походила на громоздкий квадратный чемодан, полный острого щебня. Заорав, что было сил, я вознес клинок и воткнул его куда-то между клыками. Меч закачался в морде монстра, точно гигантская зубочистка. Болочище взревел, всплеснуло щупальцами, выпустило мой плащ. В последнем рывке я выдернул клинок из пасти чудовища. Оно обмякло, осело, точно сдувшаяся игрушка для плавания я с изымлением понял, что наконец-то все сделал правильно. «Ты как? Давай руку!» Я кинулся к вишне, помог ей подняться. «Я... Ничего!» — просипела она. «Бежать можешь? Вдруг оно очухается!» «Могу!» Забросив в траву котомку и расшитую торбочку... ох не до них было в ту минуту! Я крепко сжал вишнину ладонь. Мы неслись куда-то через бурелом и овраги, не разбирая дороги, забыв про карты и схемы, про тропинки, полянки и ориентиры... То чудище, видно, так и осталось там, где я его приложил, но из-за дерева фонаря на нас выскочило другое болотище, а потом и третье. То еще удовольствие — мчаться во весь опор, когда позади пыхтят, ревут, хрустят ветками мерзкие пупырчатые твари. Мы побили все рекорды, хоть завтра на чемпионат. Облачная белка Алька едва поспевала за нами. Болотные монстры оказались упорными в порыве изловить добычу, но бегали они, к счастью, плохо». А мы с Вишней частенько побеждали в школьном кроссе, поэтому сумели от них оторваться. Но у Вишни кончались силы. Я чувствовал это потому, как ослабла ее ладонь, как тяжело она дышит. «Не могу больше», — простонала она. «Все, не могу». «Вишня, держись! Главное, отбежать подальше от болота!» — запыхавшись, пробормотал я. «Смотри, уже бабочек меньше стало!» Я сказал это, чтобы успокоить ее. Жутких мотыльков становилось больше. «Они кидались на нас, размахивая фосфорными крыльями, лезли в лицо, то ли сбивали с пути, то ли наоборот, куда-то направляли. Вспышка луна, вспышка дракон, вспышка глаза. Я сразу понял, чьи это глаза. На крыльях отразились жуткие глаза, которые я сразу узнал. Черные точки перчинки, красные прожилки, будто белков вовсе нет, набухшие морщинистые веки. Бабочки отражают то, что видели, всплыло в мыслях. Значит, да и черт с ним». Очень беспокоила меня вишня. Я понял, что она и вовсе не способна уже о чем-то рассуждать, даже смотреть по сторонам. Опершись о шершавой побитый насекомыми ствол громадного, как дом дуба, она тихо сползала на пожухшую листву, пахнущую сыростью и плесенью. Села на корточке, прислонилась к дереву, закрыла лицо руками. «Вишня, не плачь только», — торопливо сказал я, стараясь не смотреть назад, где уже слышался жуткий треск сучьев. «Садись ко мне на плечи, я понесу тебя». «Далеко ли унесешь?» Безнадёжно пробормотала вишня. — Ну, как получится. У меня ещё есть силы, — приободрившись, проговорил я. Топот приближался, и вишня, всхлипнув, выдохнула. — Я просто так не дамся. Я буду биться. Я крепко схватился за рукоятку меча. В фосфорных ход цветах деревьев тускло поблёскивал отточенный клинок, перепачканный мутной гнилью болотища. — Ты не будешь биться, — хрипло сказал я. — Это я буду. А ты... Ты залезай на дерево. «Смотри, нам повезло. Это обычный дуб, а не голая труба с огнями. Забирайся повыше. Я отгоню их и тоже залезу». Не расслышав, что ответила вишня, я подхватил ее, легкая какая, и подсадил на крепкий кряжистый сок. Ужас, тревога, ярость, отчаяние. Все куда-то исчезла Был я и был меч. Ждать долго не пришлось. Сухой хруст сучьев возвестил о том, что чудовище обнаружило нас. Я отчетливо видел его корявый силуэт в жидком холодном свечении. Болотище вынырнуло из тьмы и с ревом выкинуло в мою сторону липкие мохнатые щупальца. Клацнули игольчатые зубы, скривилась тупая жабья морда, надвинулся кровожадный оскал. ведь меня сейчас не будет!» Простая мысль прокатилась внутри скользкой горошины. Я, что было сил, махнул мечом. Безобразный рых заставил меня еще крепче сжать рукоять клинка, но это был рев умирающего зверя-убийцы. Клинок угодил в бородавчатую шею. Мерзкий монстр, захрипев, повалился на полые листья и тех «Мне бы собраться, сконцентрироваться, понимая, что с минуты на минуту тут появятся его собратья. Но мысли путались, голова кружилась, точно я прокатился круг другой на самой резвой карусели. Я тяжело прислонился к шероховатому дубу». «Леон, забирайся скорее наверх!» — отчаянно крикнула вишня. Стараясь не глядеть на мертвое болотное чудище, я подтянулся на руках, забрался в развилку. Прикоснулся лбом к сырой, черной, морщинистой дубовой коре. «Что ты?» — обеспокоенно дотронулась до моего плеча вишня. «Ранен?» «Нет, просто противно убивать. Если бы вишня начала успокаивать, мол, что-то, это же не человек и даже не зверь, а вонючее болотное чудище, убийца, живоглот, людоед, мне не стало бы легче». Но вишня только произнесла тихо. «Конечно, противно ли он?» «Воему отцу тоже было противно, но он много раз спасал от нашествия тварей наш светлый город. А ты спас меня. Спасибо». Горячее чувство. Сладкое, точно свежезаваренный чай согрело сердце. Мне захотелось обнять вишню, коснуться косичек с яркими предками, но она тонко вскрикнула. «Леон, ты слышишь, они здесь!» Я приподнялся, вглядываясь в сумеречную даль И увидел, что лесное пространство наводняет уродливые пупырчатые существа С щупальцами и жабьими мордами Они надвигались со всех сторон плотной рычащей толпой И кусты, ломаясь, стонали под их тяжелыми лапами «Буду рубиться!» — сцепив зубы, процедил я и ухватистее взял меч «Нет, их слишком много! Давай соберемся повыше!» Вишня была права, другого выхода не было Помогая друг другу, мы цеплялись за острые сучья, раздирали ладони, пытаясь залезть в глубь раскидистой кроны, и только облачная белка-алька, а то и белка, легко перелетала с одной ветки на другую. А внизу бушевали болотные чудища. Они заметили сраженного мечом сородича и заревели еще гуще. Рев превратился в леденящий вой Нет, они не оплакивали собрата чем неведома жалость. Бородавчатые монстры поняли, что их неудачливый соплеменник упустил добычу. А они-то уж точно ее добудут. Гигантские двуногие жабы выбрасывали в нашу сторону длинные, как веревки, раздвоенные языки. И их многочисленные глаза мигали обезумевшими фонарями. Они не умели лазать по деревьям, зато прыгали высоко, точно на пружинке. хотя вишня, преодолевая кашель, закричала «Не достанете! Никак не достанете!» Я вовсе не был в этом уверен. Когда раздавался металлический стук громадных челюстей, и зловеще вспыхивали глаза, мутные огоньки, во мне темной пеной накипал ужас. Я мысленно перешагивал через эту пену, размахивая мечом, но это только раззадоривало чудовище. «Как бы не навернуться», — с опасением подумал я, цепляясь за ветку. «Неловкое движение, и все. Привет. Я чей-то поздний ужин». «Ой, Леон!» — вдруг вскрикнула вишня, и у меня зашлось сердце. Неужели уродливая тварь все-таки дотянулась до нее? Я рванулся туда, едва не полетев вниз, и тут заметил, что вишня заглядывает в большое дупло с острыми краями. «Мы спрячемся! Переждем до утра!» Вишня торжествовала. Подтянувшись на крепкой ветке, я посмотрел в густую опасную черноту. Это могло быть спасением, но если дерево трухлявое, мы рухнем вниз, тогда болотщие мигом раздерут кору, выковыривают нас, как изюмы из болки и будет у них новое блюдо — людишки в древесном соусе. «Ничего этого я, Вишня, конечно, не сказал. Только шепнул. Скажи Альке, чтоб подсветила». Облачная белка отреагировала мгновенно, тускло вспыхнула и отважно нырнула в непроглядную мглу. «Я заберусь первым и подам тебе руку», — сказал я, Вишня. Глянул в дупло, не поверил своим глазам. Вниз вела лестница, и не какие-нибудь расшатанные занозистые ступени, а добротно сваренные и надежно закрепленные металлические перемычки». Она походила на спортивные стенки, крепко прикрученные в школьном зале. Лестница поблескивала серебром и манила. Лицо вишни просветлело. «Вот чудо! Пойдем скорее!» «Подожди!» — замялся я. «А если...» Но вспомнил звук клацающих челюстей и тут же махнул рукой. «Ладно, пойдем». Мы спускались долго. Очень долго, будто шли вниз великанской трубы. Я шагал первым. За мной вишня. «Белка светила нам, изображая над снег. Соднили ободранные в схватке ладони. Неизвестность железным кольцом сжимала голову. Но лучше уж оказаться в тайном подземелье, чем в гнилой пасти болотища. И где бы мы ни были, у меня есть меч. Есть меч». Не знаю, сколько прошло времени, когда по глазам, приспособившимся к размытым сумеркам, больно ударил поток сочного желтого света. Я спрыгнул с последней ступеньки, подал вьюшнюю руку и с изумлением увидел, что мы находимся в просторном круглом зале, озаренном огнями сотен свечей в золотых канделябрах, что отражались в многочисленных зеркалах. И я бы восхитился, как маленький мальчик, попавший в чудо, да только вот лестница, по которой мы спускались, щелкнула, сложилась и исчезла, будто ее и не было. Щелк, и захлопнулся люк, да так, что в высоком сводчатом потолке с лепниной, откуда только он взялся, потолок, не осталось никакой щели. Вишня тоже не ликовала. Она пыталась запахнуть помятый, пыльный, разодранный во синий плащ и, наконец, удрученно махнув рукой, намотала вокруг пояса длинный клетчатый шарф. Ее косы растрепались, щеки раскраснелись но мне она нравилась такой, какая есть. И с каждой минутой все больше». Чтобы прогнать ненужные мысли, я тряхнул головой и громко сказал «Интересно, куда мы попали? На карте вроде бы не было этого места Может, это подземелье гномов?» «Я думал, что гномы в подземельях добывают руду и алмазы, а не танцуют вальсы» Пробормотала вишня, стараясь не глядеть в многочисленные зеркала Где хмурилось вовсе не парадное ее отражение Я, конечно, тоже был перепачкан и встрепан, как бродячий кот Волосы и без того взлохмаченные вздыбились И я стряхнул с них сухие листья Лицо было расцарапано, руки ободраны. Одним словом, тот еще герой. «Не так важно, чей этот зал. Главное, что сделали его разумные существа, а не тупые болотища», — заметил я. «Свечи не оплыли, значит, зажгли их недавно. Пойдем поищем хозяев. Вдруг нас не выгонят и даже накормят». «Ты можешь думать о еде?» — вскинула бровью вишни «Конечно», — не смутился я. «Раз мы сами не стали едой, то почему бы о ней не подумать?» Вишня сумрачно промолчала, плотнее подтянув клетчатый шарф. Осторожно ступая по сияющему скользкому паркету, мы с изумлением разглядывали стены, обитые желтым шелком с вышивкой в виде крошечных розовых тюльпанов. Любовались витиеватой лепниной на потолке и пухлыми ангелочками с бессмысленными пустыми глазами. Мы не видели такой красоты. В нашем городе даже торговцы жили попроще. Высокие окна прикрывали тяжелые золотые портьеры с пышными коричневыми кистями. «Интересно, что за ними?» — обернулась ко мне вишня и, не раздумывая, раздвинула занавеску. Но за глянцевыми рамами ничего не было видно. Все застилал плотный сливочно-белый туман. «Странно», — проговорил я и схватил вишню за руку, затянул за портьеру. Потому что зал начал наполняться людьми.